А дальше все было хорошо. Да, я не разбился. Не верьте, если вам скажут, что Рома Смородкин 12 лет погиб в катастрофе. Чушь. Я под утро вернулся домой, мама еще спала. Я запрятал подальше разодранные штаны и тоже лег спать. И дальше все было хорошо. Жизнь пошла день за днем, год за годом. Я закончил школу, потом художественное училище, институт, стал художником-дизайнером. даже слегка знаменитым после того, как наша группа получила премию за оформление главного павильона Ротальского космопорта. Я женился на девушке Софье Петушковой, которую в детстве звали Сойкой, и у нас родилась дочка Наденька, славная такая, веселая, любительница красок и фломастеров, вся в папу. Мама моя души не чает во внучке. Кстати, мама вышла замуж, но не за Евгения Львовича, тот вскоре уехал из нашего города. Знаете, за кого она вышла замуж? За дядю Юру. Дядя Юра вернулся с далекой стройки, опять поселился неподалеку, стал захаживать у гостей. И вот, не знаю, появилась ли у мамы к нему большая любовь, но поженились и живут славно. Как видите, все со мной хорошо. Вовсе я не разбился. Случилось гораздо более страшное. Разбился Сережка. Он погиб в том самом году, когда мы познакомились в детстве. В сентябре. Тогда по южным границам, там и тут, гремели гражданские войны, словно людям хотелось оставить на земле побольше безледных пространств. И вот Сережка надумал помочь там кому-то, или продукты сбросить беженцам, или может малыша какого-то вывести из-под огня. Не знаю, он со мной этими планами не делился. Он только насупленный, чужим каким-то делался, когда мы видели на экране новости с южными репортажами. И однажды он исчез. Дня три я не волновался, всяких дел было по горло, школу, новые знакомства, но потом встревожился, побежал к нему домой. Отец был подмухой, улыбался и молчал. А тетка равнодушно сообщила, что уехал Сережка к бабушке, не к той, что неподалеку от города, а к дальней, где-то в Краснодарском крае. Там будет, мол, ему лучше. Уехал, ничего не сказав. Бред какой-то. Я так изумился, что сперва и горевать не мог по-настоящему. Нет, что-то здесь не то. А через день услышал в новостях, что над побережьем сбит еще один самолет, неизвестно чьей ракетой и сам неизвестный, с непонятными знаками, и показали хвостовой оперение, которое упало на прибрежные камни с голубой морской звездой на плоскости руля. Днем я держался, в школу ходил, даже уроки иногда делал. А ночью просто заходился от слез, старался только, чтобы мама не услышала. Иногда казалось даже, что сердце не выдержит такой тоски. Может быть и пусть. Не могу, не могу я без Сережки. Не надо, чтобы делался он самолетом, не надо сказочных миров и безлюдных пространств. Пускай бы только приходил иногда, живой. И он пришел. Ну да. Однажды ночью, когда я совсем изнемог от горя, звякнула решетка на балконе и открылась балконная дверь. И Сережка вместе с осенним холодным воздухом шагнул в комнату в старом обвешанном свитере с пилотским шляпом в руке, сердитый. Я обомлел. Он сел рядом, на такту. Хватит уж сырость пускать, даже разбиться нельзя по-настоящему. Это ты? Ты снишься или живой? Вот как врежу по загривку, знаешь, снюсь или нет. Я прижался к нему плечом. Не сердись. Ага, не сердись. Думаешь, это легко, когда тебя за уши вытаскивают оттуда? А кто тебя за уши? О, он еще спрашивает, кто, как не ваша милость? Сережка, ты больше не уйдешь? Я есть хочу, сказал он. Я на цыпочках, чтобы мама не проснулась, пробежал на кухню, взял там хлеб и холодные котлеты и скорей назад. Вдруг вернусь, а его нет. Сережка по-прежнему сидел на тахте, тощий, взъерошенный, в порванной майке, свитер и ботинки сбросил. Котлеты и хлеб он жевал быстро и без всяких слов, и чем больше ел, тем добрее делался. Зол улыбался наконец. «Ох, наверное, лопну». «Ты больше не уйдёшь?» — опять спросил я. «Можно я у тебя переночую? Потому что куда мне теперь?» «Конечно». До раскладушки было не добраться. Мы легли рядом. Серёжка был горячий, с колючим локтем и плечом. Живой. На плече глубокий, едва заживший рубец. Я разглядел его прежде, чем выключил ночник.